«Смешно! Кто бы ее услышал!» «А что стало с Кузьмой? Он упал в снег, это Тася видела, а дальше?» «Он жив? Одна надежда теперь на него!» Саша между тем прошла мимо избы. Тася подхватилась, выбежала на крыльцо, окликнула. Девушка вздрогнула, обернулась. «Барыня!» Она отставила ведро и бросилась в ноги Тасе, Простите меня, простите, я виновата, но я не могла иначе, я так его люблю. Он обещал жениться, если я помогу ему вас похитить. — Да кто он? — оторопела Тася, никак не ожидавшая от крепостной такого красноречия. — Архип, жених мой! — Какой жених? Ведь ты говорил, он в солдатах. «Сбежал. У нас в лесу схоронился, людей собрал. Теперь вот грабят на дорогах». Так это он с лета всех помещиков пугал. «А я-то зачем ему понадобилось? У меня что взять? И сани, и лошадей отпустили». Саша потупилась, но все же выдавила из себя. «Зуб он на вас имеет». «Да я не знаю твоего Архипа! Никогда его не встречала!» Тася замерла. Зашевелилось что-то в голове, что-то знакомое. Шпицрутный, солдат. Да не тот ли это солдат, экзекуция которого она видела? Вроде того, и вправду звали Архипом. Сбежал все-таки. Вот неугомонная душа. «И что же он со мною делать будет?» — усмехнулась Тася, без жалости глядя на склоненную голову крепостной. Саша будто почувствовала состояние барыни. Еще больше склонила голову, всхлипнула. — Простите, барыня. — Да что теперь тебе, мое прощение? — скривила губы Тася. — Ты же должна была понимать, что меня с миром отсюда не отпустят. — А о себе ты думала? Ведь ты крепостная моя. «Что с тобой после этого всего будет?» «Это кто кого тут стращает?» Дверь распахнулась, чуть не сбив Тасю с крыльца, еле удержалась. Главарь шайки стоял на пороге босиком и даже не морщился от мороза. «Чего вы тут раскаркались с утра пораньше? Сашка, ты за водой шла, вот и иди. А ты...» Он слащаво улыбнулся, согнувшись в издевательском поклоне. «Прошу в избу». «Не ты, а вы!» — рассердилась Тася. «Ты, по-моему, тоже мой холоп, так знай свое место». «Во, какие мы грозные!» — нарочно округлил глаза мужик. «Только ошиблась ты, барынька. Здесь в лесу нет холопов. Тут у нас вольные люди». Тася вернулась в избу. Села на скамейку, отвернувшись к окошку. «Что, барынька, вспомнила меня?» Ухмыльнулся мужик, закрыв дверь. «Нет», — отрезала она, глядя в мутное стекло. «Как нет? Я же холоп твой, сама сказала. А не помнишь, как в лазарет ко мне приходила? Жалела меня. Неужели забыла?» «Вспомнила». Тася повернулась к мужику. «И где благодарность? За доброту мою!» «Зачем ты меня сюда приволок?» «Эйш, доброта! Кусок пирога принесла!» — хмыкнул Архип, надевая валенки. «Я отомстить решил отцу твоему, полковнику. Веришь ли? Только мысль о мести дала мне силы выжить в том аду, который военной службой называется!» Тася всеми силами старалась не выказывать страха перед разбойником. «А что ему терять? И убить запросто сможет». «Чем же мой отец виноват?» «А я чем виноват, что крестьянским сыном родился?» — взревел архип, запуская вторым валенком в сидящую женщину. «За что меня, солдаты?» Тася еле успела отклониться, и валенок, развив стекло, вылетел в окно. Стало холодно. Тася пересела на палате, трясясь от холода и страха. «Я вас всех ненавижу!» сытых, довольных собой. Вам дело нет до нас, сирых и убогих, рожденных крепостными. Продаете нас, как собак или лошадей каких».